Вошёл Тамиана, неся большой медный котёл со странной, змеевидной трубкой наверху. Бротта затаило дыхание. Он обвёл всех взглядом, пока не заметил Нанжи, затем осторожно пробрался среди ног и аккуратно поставил котёл на палубу. "А деп Нанжи", хрипло сказал он. "Ты знаешь, что это?" Нанжи хмуро посмотрел на него и покачал головой. Твой наставник видел несколько таких же вауси, сказал Тамияна, но больших размеров. По какой-то причине они его очень заинтересовали. Я надеялся, что ты знаешь. Мы взяли его вместе с другими. Нанже закрыл глаза. Он сказал только: "Я увидел несколько медных змеевиков, которые, как я думал, могут иметь какое-то отношение к алдунам". И подошёл поближе, чтобы взглянуть на них. Его голос приобрёл некоторые черты голоса Шансу. Он снова открыл глаза. Ничем не могу тебе помочь, капитан. Но возможно, ты позволишь мне купить его, так что он сможет на него посмотреть, когда придёт в себя. Я дарю его тебе, хрипло сказал Тамияна. Брота мысленно вознесла молитву Всевышней. Предложение мира невероятно, но примет ли его Вой? «Я не могу принять дар от тебя, капитан», — сказал Нанджи. «Сколько стоит купить котел?» Тамияна покраснел от ярости. «Пять золотых!» Нанджи спокойно полез в свой кошелек и отсчитал четыре золотых и двадцать одну серебряную монеты, положив их на палубу у ног моряка. Безумие! Как только он закончил, моряк пинком отшвырнул деньги. и протопал на другую сторону рубки с потемневшим от гнева лицом оставив котёл на месте брота вздохнула и решила не вмешиваться когда мужчины ведут себя как дети женщинам лучше всего оставаться в стороне какой следующий порт миледи и как далеко спросил из угла ханакура вэл примерно 3 дня пути ответила она с набитым ртом вэли калдуны резко сказал нанджи Брота быстро посмотрела на Тамияна. Это правда. Я не спрашивал, хмуро признался он, злясь на самого себя. А по погоде, течениях, ветрах, мелях торговли спрашивал, но о колдунах не догадался. Я не спрашивал и насчёт Дри, следующего за ним. В Дри всё в порядке, сказал Катанжи. У парнишки прямо-таки дар бросать камни в спокойную воду, подумала Брота. «Я не разрешал тебе сходить на берег», – прорычал в наступившей тишине Нанджи. Катанджи ничего не ответил, продолжая есть. Нанджи признал свое поражение. «Ладно, что тебе удалось выяснить?» «Левый берег, страна колдунов», – сказал его брат, показывая хлебной коркой в сторону гор. «Ты что, не можешь отличить правое от левого?» «Он прав, адепт», – сказала Брота. «Мы идем вверх по течению». так что на той стороне левый берег нанджи яростно сверкнул глазами поняв что угодил в ловушку в глазах катанджи плясали весёлые огоньки но он был достаточно осторожен для того чтобы не улыбаться на юге чёрной земли наставник сказал он колдуны захватили по крайней мере три города на левом берегу аус вел и сен может быть и другие и конечно ов по другую сторону от гор Реги-Вул. Даже моряки, похоже, не знают больше, чем о двух или трех городах. Но на правом берегу колдунов нет, по крайней мере здесь. Кисан, Дри, а потом Касар, там все в порядке. Его брат кивнул и прорычал. «Молодец, новичок!» Голос его снова звучал, как у шансу. Катанджи заметил это и скрыл улыбку, набив рот пирогом. Молодец, снова пробормотал Нанжи, задумчиво морща лоб. Он посмотрел на Броту. Значит, пойдём мимо Вела, хватит с меня колдунов, ответила она. Мы можем отправиться в Дри, но за 5 дней туда было не добраться. Обед закончился и блюда были убраны. Алигара принёс свою мандолину и немного поиграл. Затем Халии сыграл несколько мелодий на своей свирели. Потом наступила сонная тишина. Было уже почти темно. В небе засиял бог сна. Странно низкий, большой и яркий. «Нандж», — сказал Катанжи, — «спой нам песню». «Нет», — ответил Нанджи. «Да», — сказали все остальные. К пассажирам теперь относились благосклонно. Меняющие курс принесли удачу. В конце концов Нанджи дал себя уговорить. Голос его был тонким и не слишком сильным для менестреля, но подсознательный дар подражания ввёл его сквозь мелодию, а слова, похоже, не представляли для него проблемы. Он выбрал одну из великих саг: о встрече у Илли и о десятилетней осаде, о великом герое Ахиллесе седьмом и о том, как он гневался в своём шатре из-за того, что один из его подданных увёл у него девушку-рабыню. Это была знакомая история, но он исполнял ее, как министрель, понижая голос и делая паузы с торжественными и грустными интонациями, все в нужных местах. Но когда он дошел до места, когда брат Акилиса по клятве вышел на поединок вместо него, он внезапно остановился. «Думаю, на сегодня достаточно», — сказал Нанджи, — «закончу завтра». В рубке раздались аплодисменты и одобрительные возгласы. Кто-то у краткой вытер глаза. Бротто с трудом расправила плечи. Она была столь же захвачена песней, как и все остальные. Старик, возможно, был прав. Шансу мог прийти в себя ещё до того, как они достигнут Дри, где должны быть воины. Тогда богиня отпустит сапфир, три сотни золотых за груст стандалового дерева. Но она думала, что Шансу скорее всего умрёт. Из тени послышался мальчишеский голос Матара. Уже было совсем темно, лишь светились окна. Пятна отражённого света плясали на потолке. Адэп Нанжи, что ты будешь делать, если лорд Шанцу умрёт? Это тебя не касается, мальчик, бросил его маль. Всё в порядке, послышался тихий голос Нанжи. Есть темноты с другой стороны. Это касается воинов, так что он имеет право интересоваться. Я тоже умру, новичок. Брота похолодела от ужаса. "Отбой!" громко объявила она, поднимаясь на ноги. Один или двое детей последовали за ней, но остальные не шевелились, ожидая продолжения. "Нанч!" крикнул Катанжи. "Что ты имеешь в виду?" "Никто же не виноват!" воскликнула Брота. "Тома было дано право оказывать вооружённое сопротивление." Всё верно, сказал Нанжи. Я никого не обвиняю. Видишь ли, новичок, если бы я был связан с лордом Шанцу только первой клятвой, как его сторонник, или второй клятвой, как его подпечный, никаких проблем бы не было. Однако мы оба принесли куда более серьёзную клятву, так что я буду вынужден попытаться за него отомстить. Тамияна что-то неразборчиво проворчал откуда-то с правой стороны от броты. Впрочем, до этого не дойдёт. С тем же успехом Нанжи мог обсуждать цену на рыбу. Столь спокойным и ровным был его голос. Однако проблема бы возникла интересная. Капитан не боен, так что я не мог бы вызвать его на поединок, и его не в чём обвинять, так что я не мог бы просто объявить приговор и убить его. Вероятно, мне пришлось бы вручить ему меч и снова дать ему право защищаться, чтобы он меня убил. Но этого не случится, поскольку Шансу не умрёт, грязный сухопутный ублюдок, прорычал Тамияна. Ты думаешь, ты смог бы так легко от меня уйти? У меня не было бы никаких шансов. Ты мог бы воткнуть в меня нож или пронзить меня мечом. И даже если бы я победил тебя, остальные бы меня тут же прикончили. Тамияна сердито заворчал, соглашаясь. Так что можешь не беспокоиться, сказал Нанжи. Я всё равно этого бы не сделал, не предупредив тебя. Шанцу не собирается умирать. А даже если он и умрёт, ты легко прикончишь меня первым. Это означает конец для всех вас, закричала Брота. Для свидетелей, наверняка для твоего брата. Да, это конец для всех. Я предполагал подобное, холодно сказал Нанжи. Но клятва есть клятва. Она громко выругалась. У Тихомириев начавши было подниматься шум. Хватит, бросила она. Завтра высходите на берег, на первый же пристани. Всё. Я никогда в жизни не нарушала договор, но с этим покончено. Раздались одобрительные возгласы команды. В комнате слева от неё кашлянул маленький юрец. Ты хорошо заработала на своём дереве, госпожа. Бродто похолодело. Она не только приняла драгоценный камень от Шанцу, она ещё и получила золото от богини. И корабль был настолько перегружен, что любое внезапное волнение могло положить его на бок. Ладно, завтра посмотрим, пробормотала она. Рубка наполнилась недоверчивыми возгласами. Они решили, что она сошла с ума. Она тоже